Заключение. Надеюсь, что после прослушивания этой аудиокниги вы хотя бы немного поняли, что происходит внутри вас, когда вы вступаете в близкие отношения, и почему вы ведете себя в них именно так. Надеюсь, вы смогли почувствовать, что не одни в этом опыте. Нас много. Помните, каждый может построить надежные и безопасные отношения, в которых будут тепло, понимание, опора. Отношения, которые станут для нас той самой тихой гаванью, куда мы будем пришвартовывать свой корабль. И первый шаг каждый из вас, кто прослушал эту аудиокнигу, уже сделал. Вы узнали больше о себе, повысили уровень самосознания. Если в этой аудиокниге хотя бы один человек найдет для себя что-то ценное и важное, моя задача выполнена. Постскриптум. Спасибо моему мужу за то, что стал моим первым читателем и цензором, за то, что был рядом и поддерживал на протяжении всего пути. Я тебя люблю. Текст читала Юлия Бачанова.